ТРИ ОЧЕРКА О МИЛИЦИИ ТОЛЬКО РЕПОРТАЖ В этот день заместитель начальника управления милиции Тульской области по оперативной работе полковник Самойленко должен был в полдень заступить на дежурство. Однако, как всегда, в 9 часов утра он появился в своем кабинете, принимал граждан, вызывал сотрудников, разбирал почту, говорил по телефону с районами. Оперативная работа требует подлинной оперативности, и этому требованию полковник Самойленко следует неуклонно. Он в курсе всех наиболее крупных, конечно, уголовных дел, распутываемых работниками милиции. Но сегодняшнее свое дежурство полковник Самойленко решил посвятить в основном проверке работы милиции по борьбе с хулиганством. Итак. В 12.00 полковник Самойленко заступил на дежурство. 13.00. Завод. Встреча с рабочими. Какие будут вопросы, товарищи? В переполненном зале настороженное молчание. Ну, хорошо. Вы пока подумайте, а я расскажу вам одну историю. Как-то раз у нас в Туле в автобусе К одной старушке в сумку забрался карманник. Это увидел матрос. Он и говорит ей, мамаша, лезут к тебе в сумку. Тогда вор обернулся к матросу и полоснул его бритвой по лицу. Не говоря ни слова, матрос схватил жулика и отвернул ему голову. Слыхали эту историю? В зале зашумели, задвигли стульями. Ну как же, знаем, это Мария Ивановна сын, он с Балтики приехал. Какой Мария Ивановна? Это Михина, брат, летчик он, заречья. Шум все разрастался. Самойленко, чуть усмехаясь уголками губ, перебирал на столе бумажки. Когда народ поутих, он продолжал. — А слыхали, у нас в Туле воровская банда объявилась. Синяя белка называется. Всех грабят, прохода по вечерам не дают. В зале снова поднялся шум. Каждый пытался перещеголять другого в описании подробностей. Самойленко выжидал, а потом шагнул к первому ряду. — Так вот что, товарищи, все это, простите за резкость, обывательские разговоры. И ведут эти разговоры паникеры и пьяницы. — Почему же пьяница? — спросил кто-то. — Я объясню, почему. Пропьет такой за забулдыга свою зарплату, а жены боится. Что тут делать? Айда в милицию, заявление писать об ограблении. Да таких страхов наговорить, что вечером на улицу страшно выйти. Вот он придумает такую легенду и ходит по городу, панику сеет. Безобразие, товарищи, ведь это, а? Безобразие несется в ответ. Сажать надо за такие вещи. Сажать? Переспрашивает Самойленко. Нет, товарищ, сажать дело легкое а вот исправлять куда трудней посадили недавно вашего рабочего николаева за хулиганство хороший был парень а все же посадили почему да потому что вы плохими товарищами оказались знали что парень большие деньги зарабатывает выпивать крепко стал такая дернуть бы его вам а вы что сделали вот то и оно что ничего надо бороться за людей бороться Трудно, трудно, но нужно. После хорошего человеческого разговора о той помощи, которую должно оказывать население милиции в борьбе с хулиганами, Самойленко отвечает на многие волнующие вопросы. От 15 до 16.00. Обеденный перерыв. Самойленко запирается у себя в кабинете, достает учебники по тригонометрии и алгебре и, прихлебывая из стакана сладкий чай, принимается за синусы и косинусы. Во время войны документы об окончании школы и техникума погибли. Теперь все приходится восстанавливать заново. Полковник Самойленко кончает 10 класс. Он отличник. 19.30 Новотульский район как бы самостоятельный, отдельный от Тулы город. Его обслуживает пятое отделение милиции. В отделении заканчивается ремонт. Остро пахнет масляной краской. Самойленко высоко поднимает ноги, чтобы не испачкаться в звездке сваленной у стены. Около двери стоят две женщины. Увидев полковника, они заговорили еще громче, явно рассчитывая на слушателя в лице Самойленко. — И, Варюша, да не ж ты от милицию волнует. Какое им дело до того, что в субботу раньше кончаем? Участковый прислал повестку явиться к семи. Разбейся, а явись. Не то штраф. Чего говорить, забота о населении. Самойленко открывает дверь в комнату участковых уполномоченных. Из-за стола вскакивает лейтенант. Рапортует. — Нехорошо получается, лейтенант. В следующий раз за такое будем наказывать. — За что? — искренне удивляется тот. — Вы сегодня женщину вызывали? — К семи часам. — Так точно вызывал. — Зачем? — У нее бабка из деревни гостит, а не прописывается. — Значит, нужно в субботний день отрывать человека от отдыха. — Так товарищ не так и не эдак, лейтенант. — Чтобы людей от отдыха не отрывать. — Ясно? Ясно, товарищ полковник. В просторной комнате проходит инструктаж постовых. — Здравствуйте, товарищи! — приветствует милиционер Самойленко, и в ответ несется резкое и чеканное «Здравия желаем!» Самойленко щурит свои серые, зеленой хитринкой глаза и осматривает шеренгу. Вот молоденький сержант Бойко. У него все блестит. Глаза, пуговицы, кокарда, пряжка. Бронзовый цвет уже успевшего загореть лица подчеркивается белой каемочкой подворотничка. Такого милиционера любая девушка полюбит, смеется полковник. Красавец просто, а? Рядом с Бойко понурый сержант. — А вы что, грустите, товарищ? — спрашивает его Самойленко. Тот смущается. — Да я не грущу. Ну, а все-таки. Сержант поднимает глаза, минуту колеблется, а потом выпаливает. Денег мало платят, вот отчего грущу. Я жена да ребенок, а на руки... Сами знаете нашу зарплату. Да, брат, вопрос серьезный. Но ничего, государство знает об этом и заботится о нас. Читал доклад Никита Сергеевича Хрущева на двадцатом съезде партии. Там и о зарплате говорится. Его внимательно слушают. Этот вопрос интересует всех. 20:30. Клуб НТМЗ. В клубе Новотульского металлургического завода светло, весело. В малом зале юным советским гражданам вручают паспорта. Это организовали райком комсомола и отделение милиции. На сцене маленькая девочка. Она очень волнуется, поднимается на носки, и в затихшем зале звенит ее голосок. Мы, малыши. «Вам очень завидуем. Вы теперь можете без взрослых ходить в кино, потому что вы сами теперь взрослые, и, пожалуйста, вы нас теперь получше воспитываете, а мы даем свое пионерское слово, что будем во всем подражать вам». Очень ответственное заявление. «Придется юным гражданам с комсомольским значком на груди и советским паспортом в кармане быть особенно требовательными к себе» ведь на них равняется подрастающее поколение В Новотульском районе РК волксм совместно с милицией выпускают сатирическую газету «Крокодил». В газете высмеиваются нарушители порядка. Вот смешной рисунок, а под ним стихи. «Напившись в дрызке вспоминая маму, тираня всю свою семью, в своем невежестве упрямом напоминает он свинью». В.Д. Шеметов, улица Металлургов, дом 10-10, квартира 3. Пришел домой после очередной пьянки. Надо думать, что после такой карикатуры Шеметов поутихнет. И верно, поутих. Самойленко смеется, рассматривая остальные карикатуры. — Это вы молодцы, просто здорово. Надо в других районах про вас рассказать. 21.15. Клуб завода «Серп и молот». У входа толпятся разухабистые молодцы. Они что-то кричат, размахивают руками, завидев полковника, стихают. Самойленко входит в фойе. Его встречает участковый уполномоченный. «Надо бы, товарищ младший лейтенант, почаще на улицу выходить. Там народ шумный у вас». Узнайте, кто они, запомните, сообщите в комсомольскую организацию. А в свободное время съездите в клуб НТМЗ. Посмотрите, как они там вместе с комсомолом работают. Полковник проходит по клубу. В зале идет концерт студенческой самодеятельности. Там тихо. Только иногда взрываются аплодисменты. А вот в коридоре стоят разгоряченные водкой юноши. Один особенно хорош. Он побледнел, еле стоит на ногах, бессмысленно смеется и кает. Самойленко подходит к молодежи. — Нехорошо получается, ребята, — тихо говорит он. — Вы все здоровые, выпили, но головы не теряете, а этот-то у вас даже на ногах не держится. А вы смеетесь. безобразничает он, неприятности будут. Нехорошо вы поступаете, не по-дружески. Ребята пристыженно молчат. Они приготовились к стандартной проповеди о вреде алкоголя, а этот седой, спокойный полковник говорит как отец. — Больше не будет этого, — обещает один парень. Его поддерживают остальные. — Давай, Лешка, одевайся! — обращаются они к бледному. — Домой тебя отведем. 22.00. Второе отделение милиции. В комнате оперативной группы сидит лохматый растерянный паренек с голубыми на выкоте глазами. На нем новое синие пальто, сапоги с голошами, шелковое кашне. Это молодой рабочий. Едет из города в отпуск, в родной колхоз. Ну вот, значит, поезда ожидающий я с вокзала к тете моей, к дядь Федяной жене пошел. Она на советской живет. А тут ко мне подходит один и кольцо предлагает. Купи, говорит, браток, деньги нужны позарез, а то бы в жизни не продал. 500 рублей просит, и в руки мне кольцо это сует. Начал я кольцо разглядывать, а тут второй налетел. Мол, мне, продай, большие деньги ему предлагает. Тут уж я решил непременно купить. Ну, стал я деньги-то отсчитывать. А здесь меня вместе с ними цап-царап, да и суда. Неужели вы не понимали, что это жулики? — Ведь такое кольцо в магазине 20 рублей стоит, спрашивает паренька Самойленко. — Так блестит же кольцо. то Да и второй все хотел купить. Кто задержал Формазонов? Парень кивает на приземистого в стандартной, к сожалению, у всех милицейских работников, одинаковой, штатской форме человека. Это начальник отделения полисовой. В тот же вечер, только часом раньше, заместитель полисового, известный в Тульском управлении, Оперативный работник Комов задержал двух воров, специалистов по чемоданным кражам. — А как дело в Об ограблении, товарищ полковник? — Ну да. — Заканчиваем. Послезавтра с докладом придем. Между прочим, у меня интересные данные по этому делу появились. Завтра ко мне загляните. Очень любопытно. В отделении чисто, спокойно, деловито. Спасибо за службу, товарищи. Самойленко пожимает руку по лесовому и кому. Прощается. 22:35. Городской вытрезвитель Городской вытрезвитель считается тульскими пьяницами самым страшным местом. Сорок рублей до да позора потом не оберешься. Трудно приходится людям, работающим здесь. Привезут к ним бесчувственное создание. Эдкое подобие человеческого существа. Его и раздеть, и обмыть надо, и укол сделать, и компресс на голову положить. А другой раз попадается буян. Тот не ровен час башмаком зубы выбить может. Но и его приводят в человеческий вид. Что и говорить, задача не из легких. Лейтенант Овчинников, сержант Абрамов, медсестра Бондарева... Это люди неблагодарного, но в высшей мере благородного труда. К Самойленка подходит пожилой человек. Весь он помятый, тусклый, бесцветный. Здесь он частый и гость. Товарищ полковник, у меня в отрезвителе деньги пропали. Велите, чтобы вернули. Шел я к жене с дочкой. Она у меня маленькая, четыре годика. Ну, выпили с Федькой четвертинку на двоих, а потом здесь очутился и двести рублей тютю -тю. пущаю вернут самойленко вопросительно смотрит на овчинникова у лейтенанта старенькая подштопанная местами гимнастерка и большие с набухшими венами руки руки пожилого рабочего человека овчинников горько усмехается что ж товарищ полковник нас ведь проверить можно только вот справочку я одну дам Он о деньгах своих переживает, скандалит уже часа два, а о дочке-то даже не спросил. Потерял дочку. Девчушка в детской комнате ревмя ревет уж пятый час подряд. А это все деньга, который сам же и пропил. Самойленко брезгливо морщится Ковчинникову. Но все же проверьте, товарищ лейтенант, через отделение, которое его к вам доставило. Проверьте. Очень прошу вас. Слушаюсь, товарищ полковник. 23:30. Первое отделение. На лестнице в приемной в комнате дежурного полно народа. Дежурный с напускным безразличием просматривает что-то в большой книге, лежащей на столе. Перед ним стоит молодой человек. — Почему меня держите уже два часа? За что? Я буду писать о ваших безобразиях! Лейтенант молчит, листает книгу. Завидев полковника, вскакивает. — Товарищ полковник, дежурный... — Знаю, что дежурный. — Почему столько задержанных? — Так нарушители, товарищ полковник? — За что доставлено в отделение? — спрашивает Самойленко молодого человека. — Сидел в ресторане вместе с женой и товарищами. Случайно положил папиросу вместо скатерти в пепельницу. — В смысле, наоборот? — усмехается Самойленко. — Продолжайте. — Да, собственно, вот и все. Уже миролюбиво кончает парень и тоже улыбается. «Простите за нескромность, а по какому случаю зашли в ресторан?» «Премию получил на заводе. В этом-то и вся беда, товарищ полковник!» Самойленко вопросительно смотрит на дежурного. Тот молчит. «Идите, товарищ, простите, и будем считать инцидент исчерпанным. До свидания, товарищ полковник, спасибо!» У стены сидят трое подростков. Один из них весь трясется, на лбу выступили бисеринки пота. — А вы за что, орлы? Перебивая друг друга, ребята начинают рассказывать. — Да вы лучше по очереди, — просится Мойлинг. Шли мы по улице, никому не приставали. Братишка мой, ему 10 лет, надел шляпу из бумаги, очки и усы. Это он себе маскарадный костюм сделал. Мы сироты с братом, он в детдоме, а я работаю и в школе учусь. Так вот, подходит ваш сотрудник. Срывает с брата шляпу и рвет ее. Да еще подзатыльник дал. Кто это сделал? — резко спрашивает Самойленко-дежурного. Наш бригадмилец. Идите, ребята, гуляйте. Мы разберемся. А шляпу новую сделайте. Когда ребята вышли, Самойленко попросил вызвать к нему мильца Через минуту приходит Владимир Н. В чем выражалось хулиганство этих ребят? Песни пели, громко смеялись, потом этот мальчик ряженный. Сейчас карнавала нет, нечего рядиться. Эх вы. Молодой старик, вот кто вы. На то они и молодежь, чтобы смеяться, радоваться. Мальчишка из детдома надел бумажную шляпу. Может, единственную свою игрушку, а вы ее изорвали. Сердце-то у вас есть. бригадмильц молчит. Вот и получается. Что вместо помощи милиции, вы только вред ей приносите. В управлении уже несколько заявлений скопилось на грубость вашу жалуются. Я и приехал проверить, теперь убедился. Самойленко долго смотрит на парня. Тот не выдерживает взгляда, краснеет. Входит заместитель начальника отделения майор Бурмистров. Кто вам помогает, Бурмистров? Этот гражданин нам не помощник. Я бы провел собрание бригадмильцев и обсудил его поведение. Самуйленко кивнул на парня. — Да сейчас почти все бригадмильцы здесь. Тогда пройдем туда. — Одну минуту, товарищ полковник. Я здесь с остальными продирижирую. — Вы что, дирижер, что ли? — Меньше дирижируйте, бурмистров. Лучше будет. Изря людей в отделении не держите. Повернувшись, Самойленко идет в комнату политпросвет работы. Опрятно одетые, подтянутые бригадмильцы здороваются с полковником. Самойленко вдруг широко улыбается. — Нехорошо получилось у Н. а? — Нехорошо, — соглашаются все. — Да он и раньше срывался. — Срывался? Да такого выгонять надо из бригадмила немедленно и в комсомольскую организацию написать. Он же всех нас позорит. И потом... Что это у вас здесь за безобразно стариковский взгляд появился? Будто у нас на улице нельзя посмеяться, повеселиться. Улица — это не лагерь строгого режима, но хулиганить никому не позволим. Ясно? Ясно, несется в ответ. Ну и хорошо. А на днях надо нам вместе всем собраться и о некоторых вещах поподробнее потолковать. Час ночи. Управление милицией. Во время дежурства в Туле и Тульской области никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Из рапорта заместителя начальника Тульского управления милицией полковника Самойленко. Тула засыпает. Гаснет свет в окнах. Тишина. На постах стоят милиционеры. Они охраняют покой наших людей.